У нас ведь историю право читали так бегло, очень бегло. Он снова наклонился над рукописью, дочитал до конца главу, закурил, сказал мм да и прошелся по кабинету. А все-таки знаете, что мне больше всего понравилось? Сказал он, усаживаясь за стол. Вот это правило. Суд, осуждающий на казнь раз в семь лет Да Дозовутся же члены его членами кровавого Синедриона. Да, тут задумаешься прежде, чем осудишь. Знаете, что я вас попрошу? Оставьте-ка мне это дня на три ведь он вам их не на один день дал, верно? «Да-да, конечно, берите», — сказал Корнилов. «Но только, в конце концов, мне все равно придется их вернуть. Он мне их дал для того, чтобы я поправил стиль». «А, ну, конечно, конечно, верну, как же иначе?» Успокоил его Суровцев. «Ну, а еще о чем вы говорили?» «Так вот об Иуде». «О, вот это очень интересно».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 Ведь Христос-то не скрывался, а выступал публично. Его и без Иуды прекрасно могли схватить каждый день. «Зачем эти мечи Дриколья?» — сказал он при аресте. «Каждый день вы видели меня, и я проповедовал вам. Что же тогда вы меня не взяли?»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 исцом. Так вот, таким исцом был Иуда. И в этом случае, за что ему платили тридцать сребреников, понятно. Причем и обстановка создана подходящая. Уединенное место за городом, пустующее помещение, глубокая ночь, кучка заговорщиков, какая-то смутная тайна, окружавшая этот арест. Но в таком случае...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 То, что задумал делать, делай скорее. И Иуда уходит. Ну, а тот второй... А тот второй сидит и ждет. Ему ничего не надо делать. Никуда не надо идти. Его сами позовут и в свое время. И он покажет...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 значит, все в порядке. Слушайте, — воскликнул вдруг Суровцев с настоящим волнением, а не может быть, чтобы этот второй, ну, кто-то посторонний, не из учеников, а так, ну, провел Иуда, кого-то на чердаке спрятал или у дверей поставил или там занавеской где-нибудь укрыл.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 Но ведь мы-то знаем только одного, Иуду. А где же второй-то? Да, сказал Суровцев, да-да, правильно, а где же второй-то? Печальная история. Он посидел, подумал, улыбнулся. Вот когда еще были известны оперативные разработки по делам об агитации. Вот когда... Он еще посидел, еще поусмехался. Да-да-да, чисто сделано. Не подкопаешься, работали люди. Вот смотрите, как будто все законные гарантии на лицо и суд праведный, и свидетели беспристрастные. А если надо закопать человека, закопают. При всех законах закопают. Вот все говорят суд присяжных, суд присяжных. А кто Катюшу Маслову упек? Суд присяжных. Дмитрия Карамазова, кто на каторгу угнал, суд присяжных. Кто Сако Иван на электрический стол посадил? Присяжные и суд. Как его не обставляй, не ограничивай, он свою власть в обиду все равно не даст. Но и мы не даем свою. Так в чем же дело?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 «Во столько-то времени я, по вашему поручению, беседовал с гражданином Куторгой. Разговор происходил в присутствии гражданки такой-то, ну, тут имя, которая может подтвердить все мной показанное. Гражданин Куторга рассказывал про свои научные изыскания из области истории церкви. Никаких иных вопросов Куторга не затрагивал, о политике не говорил». Идеологически вредных высказываний не допускал. Ну, все, подпись. Можно еще прибавить, если это правда, жизнью своей. Он доволен, а советской власти говорил спасибо ей, что избавила меня от лжи. Вы ведь так в прошлый раз говорили, согласны? Да, конечно, ответил Корнилов.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 Вы ведь не тот первый известный свидетель и не тот неизвестный второй, вы не ученик и не истец. Вы просто-напросто устанавливаете невиновность человека, опровергаете донос. Почему это вас смущает, а? Да нет, конечно, не смущает. Спасибо. Ну так значит, и запишем, считаю, своим долгом. Суровцев наклонился над бумагой.